Мы опять заняли гостиную, в которой обстановка была знакома мне до малейшей пылинки на ковре. Морган и Арчер отправились в спальню, где под присмотром мышки осталась Ульрика. За ними увязался и Фрей в свое оправдание, смущенно пробормотавший о том, что соскучился по питомцам Таким образом, в комнате остались трое. Я, Микалика и Седрик. Вряд ли можно было принимать в расчет Эдриана, который продолжал играть роль плотно свернутого тюка, и в полнейшем одиночестве занимал диван. Было тихо. Седрик о чем-то напряженно задумался, застыв напротив окна и словно выглядывая, что-то в пасмурной вечерней хмаре. Микалика налила себе бокал вина и усилась перед камином, в свою очередь вперев неподвижный взор в черные обгоревшие поленья. И не пылала желанием первой начать разговор. И без того наговорила глупости с избытком. Вместо этого я нашла себе новую забаву и принялась играть со своей тенью. Это казалось очень интересно, приятно и на удивление легко. Я зажмуривалась, сосредотачиваясь на тишайшем шепоте мрака, который отныне была обречена слышать постоянно. Затем открывала глаза и с удовлетворением наблюдала, как тьма отзывалась на мой призыв. Она просачивалась ко мне через мельчайшие щели между половицами. Щекоткой ползла по ногам, легко проникнув под одежду. Но я не позволяла ей скрыть себя полностью. Как только мрак доходил до моей талии, как я прогоняла его прочь. Почему-то было очень страшно позволить этой волне захлестнуть себя с головой. Интересно, что тогда произойдет? Я преврачусь по учиху и накинусь на первого уже встречного селись удовлетворить свой голод, пока я в себе особых перемен не замечала. Правда, после подъема из подвала мне показалось, что фигуры окружающих меня людей едва заметно светятся. Кто-то, как Арчер, сильнее, кто-то, как Фрей, намного слабее, почти на грани восприятия. Интересно, с чем связан этот факт? Энергия! Почти не разжимая губы, вдруг обронила Микалика, упорно не глядя на меня. «Прости, что?» — переспросила я. «Ты обращаешься ко мне или разговариваешь сама с собой? «Отвечаю на твой вопрос», — пояснила Микалика. «Ты удивлялась, почему люди светятся по-разному. Вот я и говорю, это зависит от энергии. Твой жених — дракон. Как тебе известно из легенд, они изрыгают огонь, то бишь скидывают излишки энергии. А следовательно, этой самой энергии у них с избытком. Разве это справедливо по отношению к сумеречным драконам?» — подал голос Седрик. видимо, тоже заинтересовавшись темой разговора. — Ну, агонии они в самом деле не изрыгают, однако энергии у нее действительно хватает. Микалика едва заметно пожала плечами. — У магов энергии тоже больше, чем у обычных людей. А вот Фрей, этот забавный здоровяк крестьянин хоть и отмечен милостью Атириса, от но метка Верховного Бога не способна увеличить запас его жизненных сил. Поэтому он так слабо мерцает. — Но как ты так точно угадала, о чем я думаю? — восхищенно воскликнула я. — Потому что ты теперь, как и я, Рахния! Микалика слабо улыбнулась. — У наших теней очень много общего. Можно сказать, нас питает один сумрак. И тебе надо научиться закрывать мысли. Для меня ты сейчас как открытая книга. Читай не хочу. Думаю, твой жених, когда успокоится, тоже без особых проблем догадается, о чем ты думаешь и что желаешь скрыть от него. — Демоны! — невольно вырвалось у меня. Только этого мне не хватало. «Плохой знак», — вдруг обронил Седрик, при этом даже не подумав обернуться и продолжая изучать быстро густеющие за окном вечерние сумерки. «В смысле?» — переспросила я, опять-таки не поняв, обращается ли он ко мне или рассуждает сам с собою. «Там, где рождаются недомолвки, умирает любовь». В голосе некроманта внезапно послышалась сильная боль, словно он до сих пор страдал из-за какого-то события прошлого. Он судорожно вздохнул, успокаиваясь, затем продолжил нарочито безразличным тоном. «Если у вас, Сьера, появились тайны от жениха, то это означает начало конца. Маленькая ложь рождает огромное недоверие. Сомнения в искренности разъедают чувства, словно ржа железа. Ничем хорошим это, увы, не закончится. Младший Ульер не выглядит, как тот, кто во имя любви и спокойствия в семье готов годами закрывать глаза на очевидные вещи. «Если вы намекаете на измену, то ее не было. Пожалуй, даже слишком резко воскликнула я. Я всегда оставалась верной Арчеру. — Да мне, в общем-то, все равно, — честно ответил Седрик. К тому же, измена бывает не только физическая. Напротив, душевная измена, пожалуй, еще страшнее. Я насупившись, замолчала, не желая развивать столь скользкую тему. Впрочем, Некроманты не настаивал на этом. Он вернулся к своему прежнему, по всей видимости, безмерно интересному занятию и опять сосредоточил все свое внимание на происходящем за стеклом. Но насладиться тишиной и покоем мне не удалось. Практически сразу дверь, ведущая из гостиной в коридор, с грохотом распахнулась. Я вздрогнула и на всякий случай опасливо втянула голову в плечи. Это еще что такое? Неужели явился Арчер, пылающий праведным гневом? Ведь наверняка Ульрика, едва очнувшись после столь продолжительного забытия, поторопилась сообщить ему, какие отношения меня связывали с Эдрианом. Сомневаться в том, что зловредная фея с радостью выложит эти сведения, увы, не приходилось. но на пороге нарисовался Фрей, держащий на руках до за довольную мышку. Собака то и дело порывалась слизнуть его в нос, и приятель благосклонно принимал эту ласку. «Где остальные?» — спросила я, мучаемая дурными предчувствиями. «Разговаривают!» — просветил меня Фрей и бухнулся в ближайшее кресло, не забыв прихватить со столика с напитками початую бутылку вина. Ульрика вцепилась в рубашку Арчера и рыдает в полный голос, рассказывая, какие ужасы ей пришлось пережить по твоей милости. «Я пытался вмешаться и сказать, что не стоит вешать на тебя всех собак, но меня попросили прогуляться, мол, сами разберутся, что к чему». «Ясно», — мрачно протянула я и окончательно расстроилась. Даже троллю понятно, что мне предстоит весьма нелегкое объяснение с Арчером. Он наверняка в ярости от открывшейся неприглядной правды. К тому же и наше совместное будущее теперь невозможно. Я превратилась в арахню, а следовательно, о свадьбе можно забыть. А ты ее разве хотела, эту свадьбу? Чуть слышно осведомился мой глаз рассудка. Или ты мечтала о принце на белом коне лишь потому, что всем девушкам приняты о нем мечтать? Для тебя замужество означало лишь шанс на новую жизнь, освободиться из-за власти равнодушных к тебе родителей, покинуть ненавистный дом, где никто и никогда не обращал на тебя особого внимания. Но теперь ты не нуждаешься в этом. Не пора ли сделать паузу? Освоиться со своим даром, научиться жить в большом мире, а уже потом решить, нужен ли тебе кто-нибудь на этом этапе жизни. Или твое маниакальное стремление выйти замуж – лишь дань традиции. Согласись, ты слишком много прочитала в свое время любовных романов, А какая же княженция подобного толка без обязательной свадьбы в финале? В этих размышлениях имелась своя истина. И все-таки меня пугала мысль начать все заново одной. На примере Эдриана я узнала, что существуют люди, охотящиеся на таких, как я. И им будет плевать на то, плохая я или хорошая. Главное, что у меня есть тень, а следовательно, для них я являюсь злейшим врагом. Мне надо так многому научиться. Маскировать свою тень. Не верить первому встречному, тщательнее подбирать себе друзей, а главное, не ввязываться в авантюры. Сумею ли я освоить столь сложную науку выживания в одиночку? «А вот и она!» Я вздрогнула от знакомого визгливого глазка, подняла голову и увидела Омрику. Фея стремительно влетела через распахнутую дверь, которую Фрей прежде не удосужился закрыть, и принялась накручивать яростные круги под потолком. «Я чуть не погибла из-за тебя!» кричала она, все повышая и повышая тон. «Ты знаешь, через что мне по твоей милости пришлось пройти? А все ты и твой ненормальный дружок Эдриан!» «Он мне не дружок», — хмуро исправила ее я, упорно избегая встретиться глазами с Арчером, который как раз появился на пороге вместе с Морганом. «Да ладно!» — ядовито удивилась Ульрика. «А кто же еще, если не друг? Ты же с ним договор заключала, свое тело предоставила, помогла вернуться к жизни!» «Я понятия не имела, какой он на самом деле!» рякнула я, оборвав перечень моих так называемых преступлений. Я думала, что он осознал свои ошибки и заслуживает второго шанса. Откуда же мне было знать, что его ненависть к драконам настолько велика? — Но это не объясняет то, что ты не поговорила со мной, — негромко заметил Арчер. — По-моему, я заслуживала узнать о таком знакомстве. Тем более, что оно произошло в моем доме. А вместо этого ты стала Юлите обманывать. Сейчас вспоминаю, как ты якобы в первый раз увидела эту проклятую книгу в моем кабинете. И противно становится. И ведь к тому моменту, насколько я понимаю, ты уже заключила договор. Просто желала узнать, в курсе ли я какую вещь держу у себя. И все это провернуло так ловко, что я даже ни намек не заподозрил дурного. Да, стоит признать лицедейка из тебя получилась великолепная. Теперь даже и не знаю, могу ли тебя доверять, раз ты так прекрасно умеешь обманывать. Я опустила голову, пряча в тени выступившие на глазах слезы. Не хочу, чтобы Арчер подумал, будто я желаю разжалобить его и таким образом завершить этот неприятный разговор. Но, если честно, его холодный тон меня действительно очень сильно расстроил. Да, я понимаю, что поступило глупо и не очень красиво, но в ту ночь, когда был заключен этот злополучный договор, я была слишком взбудоражена беседой с матерью Арчера, когда она, ни капли не смущаясь, присутствия сына осыпала меня оскорблениями. Хотелось совершить нечто такое, что заставило бы ее взять свои обидные слова обратно, «Я уверен, что Мика хотела как лучше», — пришел мне на помощь Фрей, и я украдкой кинула на приятеля благодарственный взгляд. «Арчер, в самом деле, ты бы полегче с ней, что ли? Ей даже восемнадцати нет, как будто сам в юности не совершал ошибок». Теперь настала пора Арчеру смущаться и отводить глаза. «Молодец, Фрей», — ударил не в бровь, а в глаз, напомнив молодому дракону о неприятной сцене, произошедшей однажды между ним и Морганом. Тогда стихийник едва не погиб от рук своего лучшего друга, став жертвой оговоры его сестры. «Давайте на время забудем о ваших личных разногласиях и сперва решим вопросы, не терпящие отлагательств». Вступил в разговор Седрик, словно нехотя отвернувшись от окна. «Итак, нам надо что-то делать с Адрианом и Миколикой. Какие ваши предложения?» Я увидела, как Арахния с такой силой вцепилась в подлокотники кресла, что ее пальцы побелели от напряжения. — Да, у нее есть все причины бояться. Как-никак она предала нас, завлекла в ловушку, и только каким-то чудом наша славная компания избежала гибели от рук безумного некроманта, ее муженька. — Убить обоих хотела с концом! — кровожадно воскликнула Унрика. Что, Эдриан, что эта двуличная паучиха заслуживает смерти? Помолчала немного и справилась. Впрочем, с Микаликом можно поступить иначе. Например, скормим ее тень мышки. И собаке пропитание и нам польза. Надо же отблагодарить ушастую за то, что она не тронула меня, когда ее натравливал Биллоби. Если при первом предложении фея Микалика просто побледнела, то после уточнения о тени несчастная посерела от ужаса, смешанного напополам с отвращением. По всей видимости, участь лишиться тени страшила ее куда больше, чем смерть. Не надо убивать Арахнию. Неожиданно ступился за хозяйку дому Фрей. «Мне почему-то кажется, что она больше не будет». «Угу, конечно, она больше не будет!» Сарказмом воскликнула Уберика. «Потому что мы больше не дадим ей такой возможности. Фрей, как ты можешь ее жалеть? Она ведь помогала своему муженьку. Вспомни бедного Сьеры Гаррисона и несчастного Эдварда». Услышав последнее имя, несчастный здоровяк отчетливо позеленил и подавился вином, поскольку как раз делал глоток прямо из горла бутылки, не утруждая себя поисками бокала. — Не надо вспоминать Эдриана, откашлявшись просипелон он, утирая рукавом рубахи губы и не обращая внимания на то, что тем самым пачкает ее винными разводами. — Пожалуйста. Меня дрожь берет при мысли, что этот бедолага бродит где-то в лесу неприкаянный и одинокий. — Не бродит. — поспешил заверить его Седрик. Я уложил его в могилу. Он заслужил покой. — Ох, хвала небесам! — невольно вырвалось у Фрея. — Теперь я хоть буду уверен, что не столкнусь с ним где-нибудь в коридоре. «Так значит, вы думаете, что Сьера Микалика Эйр больше не доставит нам хлопот?» Вернулся к первоначальной теме разговора Седрик, глядя почему-то именно на Фрея. «Ну, да», — промямлил он, в упор посмотрел на молчащую Микалику и внезапно широко улыбнулся. Да так заразительно, что Арахния тоже робко растянула губы в подобии усмешки. А Фрей уже продолжал. «Да, мне так кажется. Точнее, я почему-то уверен в этом». «Уверен он в этом!» — передразнила его Ульрика. которая ловко примостилась на краешке каминной полки среди фарфоровых статуэток. «А я вот нет! Более того, думаю, что она обязательно вернется к старому, найдет себе нового сообщника и опять начнет участвовать в некроманских опытах!» «Да ни за что на свете!» — вдруг вырвалась у Микалики. Я с интересом на нее взглянула. М -м -м, «А она ведь говорит и искренне. Я браком по горло!» с жаром продолжила Рахня. «Я говорила вам чистую правду, когда рассказывала о моих чувствах к Виллобе. Это была странная любовь, более напоминающая ненависть. Да, я помогала ему, но лишь потому, что боялась. Уверена, при непослушании он бы убил меня, не моргнув и глазом. И уж тем более я не лгала вам, когда поведала о привязе? Я действительно не имела права далеко уходить от дома. Точнее, мои перемещения в Виллобе не отслеживал, но ночь я обязаны проводить под крышей дома. Разве так поступают по-настоящему любящий человек?» Микалика сделала глубокий вздох и продолжила, убедившись, что никто не стремится ее перебить. Не могу сказать, что смерть Виллоби сделала меня счастливой, но я впервые за долгое время почувствовала себя свободной. И я никогда в жизни не повторю прежние ошибки и не выйду за какого-либо мага замуж. Да что там за мага? Я лишний раз убедилась, что Арахнии противопоказаны длительные отношения с кем бы то ни было. Я с величайшим трудом удержалась от какого-либо недоверчивого замечания, хотя что скрывать сказанное Миколикой мне не понравилось. Ведь теперь все это относилось по праву и ко мне, а я бы не хотела остаток жизни провести без друзей и без надежды на счастливую семейную жизнь. — И что? — препротивно взвизгнула Ульрика. — Вы готовы ей поверить? Она совершила столько зла, а вы просто так возьмете и простите ее? — Но «Ну, арахней я бы не поверил, — спокойно возразил Седрик. Но не скрою, на меня произвело впечатление то, что Фрей готов за нее вступиться. Он как-никак отмечен милостью Верховного Бога, а, следовательно, его глаза намного зорче наших. Слабоватое доказательство. Не выдержав, подал голос странно молчаливый Морган. Фрей прежде всего очень добрый человек. Не сомневаюсь, что он был таким и до того, как получил метку Атериса, И потом даже раскаявшийся преступник должен понести пусть и не такое суровое, но все-таки наказание. Или вы, глубоко уважаемый Седрик, начнете спорить, что Сьера Калика натворила много бед? Нет, даже не собирался. Седрик покачал головой, пожевал задумчиво губами и произнес: Ну что же, пусть будет так. Я возьму Сьеру Микалику Эйр в столицу, где она ответит перед судом за свои преступления, но ответит как сообщница некроманта, а не как Арахния, не думаю, что ее сумеречная сущность имеет отношение к предстоящему разбирательству. Ее величество королева Виола наверняка будет разочарована в том, что слухи оказались сложными. И на самом деле супруга Виллаби Эйра не имеет никакого отношения к сумеречным созданиям. Но вряд ли она решит перепроверить мои слова и отправит своего посланника убедиться в этом. В настоящий момент у ее величества много иных хлопот. Микалика не удержалась и с нескрываемым облегчением вздохнула. По всей видимости, ее более чем устроило такое решение и королевского дознавателя. Судьи обычно мужчины. Неожиданно услышала я ее негромкий голос. Микалика смотрела прямо на меня, но ее губы при этом не шевелились. Следовательно, она каким-то образом пробралась в мою голову. общаясь со мной мысленно, а Рахня тем временем продолжала. А все мужчины, за редким исключением, падки на женскую красоту и не выносят женских слез. Следовательно, я смогу сыграть на этом и сама предстану в глазах жертвы. Уверена, что мое наказание кажется более чем условным. Самое интересное, что и дознаватель в курсе этого. Почему он мне помогает? Я пожала плечами, сочтя, что ее последний вопрос относятся ко мне, но Микалика не обратила на это ни малейшего внимания, углубившись в собственные раздумья. «Надеюсь, суд вас даст ей по заслугам», — с отчетливым сомнением протянула Удрика. Затем кивком указала на Эдриана, по-прежнему не подававшего признаков жизни в своем своеобразном коконе. «А что с ним? Его вы тоже отправите на суд?» Как-никак он занял тело некроманта, то есть никто не поверит его росказням о перерождении. Следовательно, его вполне можно судить за преступление Сьерра в Виллобе Эйра? — Нет, — внезапно сказал Арчер. — Этот тип отправится со мной в замок Рода Ульер, где ответят за убийство патриарха. Я со свистом втянула в себя воздух да так громко, что Микалика, сидевшая неподалеку, неодобрительно покосилась на меня. Что скрывать очевидное, меня не привело в восторг решения Арчера. «Да, безусловно, он в своем праве. Эдриан в самом деле убил Шериона. Но, во-первых, тем самым он спас мне жизнь. А во-вторых, отомстил за свою гибель два века назад. Однако вряд ли дракона примут во внимание эти обстоятельства. Как бы в запале они не обвинили заодно и меня. Я не сомневалась, что Нейн Илри знает, как обстояло дело в реальности. Его наверняка просветила дочь Тесса». Но он мудро решил замедлить детали смерти патриарха, понимая, что возможное расследование не принесет ничего хорошего ни мне, ни Арчеру, ни прочим невольным участникам этого печального события. Поэтому гибель Шериона признали несчастным случаем, произошедшим в результате внезапного и сильнейшего землетрясения, едва не разрушившего фамильное драконье гнездо до основания. Но теперь демон дело может обернуться весьма серьезно для меня, и даже покровительство Нейна Ильриса вряд ли меня спасет. если, конечно, он не переметнется в стан моих врагов, осознав, что у меня больше нет надежды на совместное будущее с его сыном. Впрочем, этот возможный союз никогда не приводил его в восторг. «Молодой человек, а вы осознаете, что тем самым почти наверняка подпишете смертный приговор своей вроде как невесте?» – предельно вежливо осведомился Седрик, без особых проблем придя к тем же выводам, что и я. «Почему это?» – удивленно переспросил Арчер. Седрик в ответ лишь вздернул брови в нарочитом веселом недоумении, словно говоря, мол, парень, неужели тебе надо объяснять настолько элементарные вещи? Арчер обиженно насупился и требовательно уставился на меня, явно не понимая, почему Седрик сделал такой вывод. «Эдриан все это время находился в моем теле», — негромко проговорила я. «Следовательно, твои родственники, которые отличаются вспыльчивостью и к тому же не любят долго обдумывать решения, вполне могут подумать, что я была с ним заодно». Я скажу больше, они обязательно так подумают!» — злорадно выкрикнула Унрика, Потому что, как ни крути, но именно ты заключила с Эдрианом договор. Именно ты привела его в наш замок. И именно из-за тебя погиб Шерион. Убийца! И фея шумно принялась склиповать, селись выдавить из совершенно сухих глаз хотя бы одну слезинку по поводу безвременно погибшего патриарха. — Вот только не надо такого пафоса! — попросила ей, недовольно цокнув языком. «Вообще-то и ты принимала наиживейшее участие во всем этом? Или забыла, как провела меня к покоям патриарха?» «Я понятия не имела, что ты задумала его убить!» Парировала Ульрика, но в ее голосе послышалось смущение. «Вроде как речь тогда шла лишь о том, что Шериона надлежит заставить расплох и опробовать на нем заклинание подчинения». «Полагаешь, другим Ульерам будет до этого оправдания какое-либо дело?» Я скептически поморщилась. Очень сомневаюсь. Напротив, они наверняка вцепятся в этот шанс, раз и навсегда избавиться от так называемой хранительницы рода. Согласись, нервов ты им попортила немало. И добрыми чувствами драконы к тебе отнюдь не пылают. Феи открыла был рот, желая еще что-нибудь сказать, но тут же закрыла, видимо, исчерпав все свои доводы. То есть вы против того, чтобы я представил Эдриана на суд рода? Негромко резюмировал Арчер, глядя на Седрика. Да мне, в общем-то, все равно. Некромант пожал плечами. «У меня, как у королевского дознавателя, нет никаких претензий к Найну Эдриану Жиральдо, если уж на то пошло. Я просто говорю о том, что своим решением вы поставите под удар Сьеру Тамику. Насколько я понимаю, вы питаете к ней определенные добрые чувства. Поэтому думайте сами, что для вас важнее – возмездие или же благополучие любимой девушки». Интересно, мне показалось, или по лицу Арчера в самом деле пробежала легкая тень при последних словах Седрика? Впрочем, вряд ли меня сейчас можно назвать любимой девушкой Арчера. Как только я приняла тень, то тем самым отказалась от наших отношений. Да и были ли они между нами, эти самые отношения? Как говорится, пара поцелуев не в счет. И что же, вы предлагаете его просто отпустить?» Арчера аж от возмущения. «Почему же?» – спокойно возразил Седрик. «Мне больше по нраву то, что предложила фея». В самом деле никто не поверит в его роскозне о перерождении. Следовательно, его будут судить за преступление Сьерра Виллови Эйра. Я уверяю вас, наказание окажется более чем суровым. К тому же я ознакомился на досуге с книгой, автором которой он является, особенно внимательно прочитал раздел, посвященный методам ведения допросов и способам разговаривать подозреваемого. И знаете, судить за чужие преступления будут отнюдь не безвинного человека. К какой бы каре его ни приговорили в итоге, он это заслужил. Тюк до сего момента, смирно лежащий на диване, пошевелился, и из его глубины донесся сдавленный гневный стон. Видимо, Эдриан внимательно слушал, что происходит вокруг, и, сказанное Сидриком, ему весьма не понравилось. — Ну хорошо, — недовольно протянул Арчер. — Значит, и Арахне и ее якобы муженек, в чьем теле отныне живет иной человек, отправятся с вами в столицу, где и предстанут перед судом, верно? Седрик склонил голову, соглашаясь со сказанным. «А что будут делать остальные?» Арчер взмахнул рукой, обыводя всех присутствующих широким жестом, но при этом смотрел исключительно на меня. «Мы еще не обсуждали это», — обронил Морган, почти не разжимая губ. При этом он, напротив, изо всех сил старался не встретиться ни ненароком со мной взглядом. В комнате повисло мрачное молчание. Почему-то я чувствовала себя очень неловко, будто только что стала невольным свидетелем того, что выходит за рамки приличного поведения. — Ясно, — протянул Арчер, не сводя с меня глаз. — И еще одна долгая, мучительная пауза, сводящая с ума и заставляющая сердце биться сильнее. — Как-то глупо все это, — внезапно проговорил Фрей. — Вроде бы я должен радоваться, что все закончилось и все остались живы, а чувствую себя так, будто угодил на похороны. — Да, действительно, — медленно отозвалась Унрика. Странно все это. Я устало вздохнула, прекрасно понимая, что имеют в виду мои друзья. Я сама чувствовала непонятную тяжесть на сердце. В комнате словно повисло эхо недоговоренных слов. А еще я почему-то была уверена, что наша компания в последний раз собирается в таком составе. Нет, я наверняка еще не раз и не два увижу Моргана, Фрея, Ульрику и Арчера. Но я точно знала, что мы больше никогда не посидим все вместе и не пообщаемся по душам. «Если вы не возражаете, я оставлю вас». Неожиданно проговорил Седрик, видимо, почувствовавший напряжение, которое витало в воздухе между нами. «Заберу Эдриэна и Арахню и начну собираться в дорогу. Путь до столицы не близкий, а вам к тому же надо поговорить друг с другом без посторонних». Микалика послушно встала, не дожидаясь, когда ей это прикажет Седрик. Первая отправилась к двери, напоследок подарив мне сочувствующую улыбку, как будто понимала, как мне плохо сейчас. А что самое интересное, я никак не могла разгадать причины этого неясного беспокойства. Следом за Арахнией гостиную покинул и Седрик, который без малейшего усилия нес на плече запеленутого Эдриана. Едва только за королевским дознавателем закрылась дверь, как Арчер выпалил на одном дыхании. «Тамя, прости, но я женюсь!»